Трехины. Появились новые трехины, Достоевский. Исполнилось пророчество. Трехины. В тела и в дух вселяются людей. И каждый мнит, что нет его правей. Ремесла, земледелия, машины оставлены. Народы, племена безумствуют, кричат, идут полками, но армии себя терзают сами. Казнят и жгут Мор, голод и война. Воятель душ, возвавший к жизни племя Страстных глубин, провидел наше время, Пророчественную тоской объят. Ты говорил им нашей жажды, Что мир спасется красотой, Что каждый за всех во всем Пред всеми виноват. Десятое декабря. 1917-го. Дмитриус император. 1591-1613. Оболенской. Убиенный много и восставный, Двадцать лет со славой правил я Отчую московскую державой, И годины более кровавой Не видала русская земля. В угличе, сжимая горсть орешков, Детской окровавленной рукой, Я лежал, а мать в синях замешков Голосила, плача надо мной. С перерезанным наотмашь горлом Я лежал в могиле десять лет, И рука Господняя простерла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 И разъялась земная утроба, И на зов стенящих голосов Вышел я, замученный из гроба. По Руси, что ветер засвистал, Освещал свой путь двойной луною, По на небе засвечал. шестернею в полночь над Москвою Мчал бичом, по маковкам хлестал.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 А Марина в тушу набежала и меня живого обнимала, И, собрав неслыханную рать, подступал я вновь к Москве со славой, А потом лежал в снегу безглавой в городе Калуге над окой, Умерщвлен татарами и жмудью. А Марина, с обнаженной грудью, Факелы подняв над головой, Рыскала над мерзлой рекой И, кружась понад Москвою, В гневе воскрешала новых мертвецов, А меня живым несла во чреве. И пошли на нас со всех концов, И неслись мы парой сизых чаек Вдоль по Волге, Каспию, на яек,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 Правил я лихой годиной бед, И опять приду через триста лет. 19 декабря 1917-го Стенькин суд Кедрову У великого моря Хвалынского, Заточенный в прибрежный Шихан. Притерпевый от змея Горынского, жду вестей из полуночных стран. Всёль как прежде сияет несглазина православных церквей лепота. Проклинают ли стеньку в них разина в воскресенье в начале поста? зажигают ли свечки досальные да в них за место свечей восковых воеводы порядки охальные все ль блюдут в воеводствах своих благолепная да многохрамное а из ней хоть святых выноси что то чую приходит пора моя Погулять по святой паруси. Как бывало казацкая дерзкая На Царицын-Симбирск, на Хвалынь, гревенская, Донская, Датерская Собиралась ватажить сарынь. Да на первом наструге на Соколе С полюбовницей, пленной, княжной, разгулявшись свистали до Соколи донеслись по Волгой стрелой да как кликнешь с подружных приспешников васька ус шелудяк до да кабан выступайте пощупать помещиков воевод до да попов до да дворян позаймитесь кабарскими гнездами припустите к ним псов полютей на столбах с перекладиной гроздами Поразвести собачьих детей. Хорошо, на Руси я попраздновал, Погулял и поел и попил, И за все, что творил неуказанного, Лютой смертью своей заплатил. Принимали нас с честью и с ласкою, Выходили хлеб солью встречать — как в священных цепях до да спаскою привезли на москву показать уж по царски уважили пыткою разымали мне каждый сустав докрестили да смолой меня жидкою у семи хоронили застав и как вынес я муку кровавую да не выдал казацкую русь Так зато на расправу, на правую, Сам судьей на Москву ворочусь. Рассужу, развяжу, не помилую. Кто хлопы, кто попы, кто паны, Так узнайте, как пред могилою, Так пред стенькой все люди равны. Мне к чему царевать да А что правен был всякому всяк. Тут пойдут их голубчиков миловать, Приласкают московских собак. Уж попомнят, как нас постоженьки Шульмовали для ихних утех, Побрубят им рученьки ноженьки, Пусть поползают людям на смех. И за мной не токма, что драная голыдьба, А казной расшибусь. Вся великая, темная, пьяная, Окаянная двинется Русь. Мы устроим стране благолепье вам, Как восставший из мертвых с мечом Три угодника с Гришкой Отрепьевым, Да с Емелькой придем пугачом. 22 декабря 1917 года. Демоны глухонемые, Кто так слеп, как раб мой, И глух, как вестник мой, Мною посланный? Исайя. Они проходят по земле, Слепые и глухонемые, И чертят знаки огневые в распахивающейся мгле. Собою бездны озаряя, Они не видят ничего, Они творят, не постигая предназначения своего. Сквозь дымный сумрак преисподний, они кидают вещи луч, Их судьбы это лик Господний Во мраке явленный и стуч